Морщин на улыбающемся лице Бетода прибавилась, Волосы и бороду тронула седина, но он оставался высоким и энергичным. В его благообразном облике появилось больше властности, мудрости и даже величия. Он являл собой идеальный образ выдающегося, мудрого и справедливого властителя. Но Логин знал его слишком хорошо. «Бетод», — приветливо сказал Бояс, захлопывая книгу, — «старый друг, ты представить себе не можешь, как я рад видеть тебя снова». Он убрал ноги со стола и продолжил, указывая на золотую цепь и сверкающий бриллиант. «К тому же, ты теперь достиг таких высот в этом мире. Помнится, в былые времена ты был счастлив повидаться со мной с глазу на глаз. Но великим людям необходимо свита, и ты привел с собой других людей. С твоим очаровательным сыном я, разумеется, знаком. Похоже, ты неплохо питаешься, да, Скейл?» «Принц Скейл!» — прорычал чудовищный сынок Бетода и еще сильнее выпучил глаза. Хм, протянул Бояс, приподняв бровь, но я не имел удовольствия встречаться с твоей спутницей. Меня зовут Кауриб. Логин мигнул. Голос женщины был самым прекрасным звуком из всех, какие он когда-либо слышал: успокаивающий, умиротворяющий, одурманивающий. Я колдунья, пропела она, вскидывая голову с презрительной улыбкой. Колдунья с самых дальних окраин севера. Логин замер на месте с полуоткрытым ртом. Вся его ненависть мгновенно испарилась. Они все здесь друзья, даже больше, чем друзья. Он не мог отвести глаз от женщины, не мог и не хотел. Остальные присутствующие в комнате пропали, и ему казалось, что Кауриб говорит с ним одним. Всем сердцем Логин желал, чтобы она никогда не останавливалась. Однако Бояс только рассмеялся. «Подумать только! Настоящая колдунья, да еще и с золотым голосом!» «Восхитительно! Давненько не приходилось мне слышать такого. Но здесь он тебе не поможет». Логин помотал головой, сбрасывая чары, и снова ощутил прилив ненависти. Это вернуло ему уверенность в себе. «Скажи мне, чтобы стать колдуней, надо учиться? Или дело в украшениях и большом количестве краски на лице?» Продолжал бояз. Глаза Каури псузились до убийственных голубых щелок, но первый из магов не дал ей возможности заговорить. «К тому же ты с самых дальних окраин севера». «Только представить себе», – бояз поежился, – «там, наверное, должно быть ужасно холодно, особенно в это время года. От мороза соски так напрягаются, правда? А сюда явилась, чтобы погреться. Или еще есть причина?» «Я иду туда, куда приказывает мой король», – прошипела она, еще выше вздергивая острый подбородок. «Твой король», – переспросил бояз, – «я глядел комнату, словно искал кого-то еще, кто прятался в углу». «Мой отец теперь король Севера!» — рявкнул Скейл. Он презрительно посмотрел на Логина. «А ты должен встать перед ним на колени, девять смертей!» И перевел наглый взгляд на Бояза. «И ты тоже, старик!» Первый из магов извиняющимся жестом развел руки. «Ох, боюсь мне ни перед кем не встать на колени. Слишком стар. Суставы не гнутся, понимаешь?» Пол дрогнул под тяжелым сапогом скейла, который выругался и шагнул в сторону бояза, но битот мягко положил руку на предплечье сына. «Оставь!» «Нет никакой необходимости, чтобы кто-то вставал на колени». Его голос был холоден и ровен, как свежевыпавший снег. «Нам не подобает ссориться друг с другом. Разве наши интересы не совпадают? Мир! Мир на севере!» «Я пришел сюда для того, чтобы просить тебя поделиться со мной твоей мудростью, Бояс. Как ты делал это в прежние времена. Разве это неправильно, искать помощи у старого друга?» Ничто и никогда не звучало более искренне, более разумно, более доверительно. Но Логин знал Бетода слишком хорошо. «Разве мир на севере нарушен?» Бояс откинулся на спинку кресла, сцепив перед собой руки. Разве междуусобицы не закончены? Разве ты не стал победителем? Разве ты не получил все, чего хотел, и даже больше? Король Севера, а? Какую еще помощь я могу тебе предложить? Я делюсь своими планами только с друзьями, Бояс. А ты в последнее время не был моим другом. Ты отослал назад моих посланников, даже моего сына. Ты оказываешь гостеприимство моим заклятым врагам. Он сурово глянул на Логина и презрительно скривил губы. «Знаешь ли ты, с кем ты имеешь дело? Это же девять смертей, животное, трус и клятвопреступник. Такую компанию ты теперь предпочитаешь?» Бетот повернулся обратно к Боязу, дружелюбно улыбаясь, но в словах его звучала явная угроза. «Боюсь, пришло время решать, со мной ты или против меня. Здесь нет середины». «Либо ты разделишь со мной мое будущее, либо останешься пережитком прошлого. Выбирай, друг мой».